Глава пятая. «Так, блин, и что теперь делать? У меня по плану строительство было. Растерянно сказал я, а затем, нахмурившись, дотронулся до алтаря, оценивая общий ущерб, нанесенный двумя вторжениями. Половина недавно приобретенных владений оказалась разрушена или неисправна. Другая не содержала ничего полезного, а единственная радость — сохранившаяся элементная кузня — которую я еще несколько дней назад отгородил от остального подземелья сплошными стенами. Создать один или два предмета, неподверженных магии металла, мне показалось вполне логичным. Тем более, что запасов костей, клинков и прочего хлама после вторжения армии нежити остались целые горы. Ничего выдающегося они собой не представляли, но как материал для будущих артефактов вполне годились. У меня даже родилась пара идей относительно того, что именно изготовить, но в первую очередь нужно было поинтересоваться потребностями команды. «Привет, уже вернулся?» – спросила Химари, отрываясь от фолианта тьмы. «Да, решил никуда не уходить», – пошутил я, решив оценить ее восприятие времени. «Все нормально, я понимаю, что не пять минут за чтением провела», – Понимающе вздохнула японка, положив книгу рядом. Черная ниточка перескочила с ладони Наталью, но никуда не делась. Знаешь, это прозвучит странно, но, кажется, я чувствую эту тьму внутри себя. Она всегда там была, а сейчас я просто позволила ей вырваться наружу. Будь аккуратнее с силами, которых не понимаешь. А не понимаем мы здесь ничего. Не лезь, оно тебя сожрет. Это как алкоголь и секс. Вначале очень плохо и противно, а потом ничего. Втягиваешься и вообще не понимаешь, как без них можно жить. После того, как мы сражались и выжили, я чувствую себя куда сильнее, и книга уже не так сильно бьет по мозгам. Химари смогла даже улыбнуться, но я в ее улыбку не особенно поверил. «Если бы у тебя был выбор, какое оружие получить, что бы ты предпочла?» Осознав, что спор окажется слишком болезненным для девушки, я решил сменить тему. «Пару берет или УЗИ?» – хмыкнула японка. «Вот только где их взять?» «Негде, я и сам не отказался бы от автомата или, по крайней мере, карабина, и пару мыслей на эту тему у меня есть, но пока до реализации очень далеко. Тогда короткий меч, наверное», — не определившись, пожалуй, плечами Химари. «Будет обидно, если придется сражаться с врагом, от которого отлетают все твои удары, но я начала замечать, что стало лучше видеть в темноте, куда лучше, так что стрелы с хорошими наконечниками тоже не помешают». Только учитывая, что они летят по большой дуге и дальше, чем на 30 метров в подземелье попасть, будет просто нереально. Стрелы будут биться о потолок и сталактиты. «К счастью, это работает в обе стороны», – кивнул я с облегчением. «Как думаешь, арбалеты могли бы стрелять на большую дистанцию?» «Пользоваться луком я училась в школьном кружке, а вот арбалетов никогда в жизни не встречала», – честно призналась девушка. «Даже не знаю, чем их конструкция отличается». В этом есть доля проблемы, я и сам их помню только по детским книгам про историю, да по фильмам и играм. К тому же мои стихии – это камень, огонь и кость. Вряд ли удастся из таких материалов сделать тетиву или спусковой механизм. Для первого понадобится проволока, одновременно гибкая и прочная, как пружина, а я в кузнечном деле полный ноль. Тогда и думать об этом смысла нет, – сказала Химари, небрежно сбрасывая простыню и оставаясь в абсолютном неглиже. «Эй, отвернись, неприлично на голую девушку смотреть». «Чего я тут не видел?» Усмехнулся я, подняв бровь. «Собираешься на тренировку?» «Наш друг Гортон уже очнулся и сейчас учится ходить во внешних коридорах». «Гормок?» Не сразу поняв, переспросила японка, и я рассказал ей в подробностях об изменении имени и о том, с чем оно связано. «Разные обычаи и разные народы. Кстати, об этом. Мне удалось спасти несколько людей». «Я не стала бы делать принципиальные различия, и не потому, что это расизм. Просто убедилась, враг и урод может быть любой расы», – покачала головой Химария, одеваясь. «На примере той же девчонки, Клоры, славная пацанка, живая и интересная, постоянно куда-то стремится, и при всем этом ее сородичи, мутанты, охотники, торгаши и шлюхи, которых и среди людей хватает», – закончил я за нее мысль. «Научишь меня метать предметы, как в бейсболе». Ты же вроде живой огнемет, к чему тебе такие сложности? Не все твари восприимчивы к огню, к тому же нет ничего надежнее, чем вдарить камнем по куполу. Я привык кидать гранаты, этому нас учили, но там точность не особенно важна. Гарантированное попадание осколками, полтора метра, теперь у меня такой роскоши нет. Можно попробовать, но не гарантирую, что у тебя сразу начнет получаться, предупредила японка, обматывая грудь бинтами вместо лифчика. Если подумать, я хоть и училась классическим луком, вакью, но и из охотничьих углепластиковых тоже стреляла. Могу попробовать внести небольшие изменения. Коллиматор из трубки с делениями по дальности мог бы стать очень полезен. Единственная проблема – найти одинаковые стрелы, а то они все разные. Интересная идея, надо будет попробовать. Согласился я, дождавшись, пока японка оденется, а затем телепортировав нас обоих к Огру. Гортон, держась за стену рукой и опираясь на каменный молот, заново учился ходить. При этом Тан не затыкался ни на минуту, а Гор только ругался, требуя засунуть все ценные советы куда подальше. «А вот я от советов бы не отказался. До последнего времени нам везло. Дварфы и Луки не слишком уважали, полагаясь на тяжелую броню. Хоббиты, предпочитавшие арбалеты и прощи, сражались только на собственной стороне». Они многочисленные эльфы спешили и не стали тратить на нас время и стрелы. Сейчас же ситуация была обратной. Пятеро опытных воинов эльфов спускались именно по нашу душу, хорошо вооруженные, прекрасно обученные, а главное знающие, как убивать наилучшим образом. Я нисколько не сомневался, и луки и стрелы у них найдутся, да и зачарованные наконечники тоже. Так что мне предстоит сражаться с совершенно новым противником, к которому я принципиально не готов. Давай определимся, какая у тебя задача, спросила Химари, когда я создал несколько десятков одинаковых 700-граммовых каменных шаров идеальной формой. Попасть в цель 30 на 30 с 20 метров, прикинув высоту потолка, сказал я. Ладно, по крайней мере с 15. Тогда тебе понадобится вернуться на 20 лет назад и начать тренироваться с 5 лет, рассмеялась японка. «К тому же ты совершенно зря взял такие тяжелые шары, может, выглядят они и внушительнее, но веса сто-сто пятьдесят грамм и хорошего попадания в голову тебе хватит». «На них доспехи», — напомнил я, «хорошая броня. Тогда нет никакого смысла в метании камней, стрела должна пробить, а вот камень», — задумчиво проговорила девушка. «Я даже не знаю, что тебе посоветовать, может, попробуешь научиться владеть луком? С прицелом и направляющими все будет намного проще». «Чудес не бывает», – с сожалением признал я. «Но покажи базовые движения кистью, может, я смогу их адаптировать к своей старой технике». Потратив пару часов, я понял, что ни черта у меня не получается. С учетом высоты потолка и в два раза уменьшенного веса шаров, при небольшом разбеге я мог с уверенностью докинуть на 20 метров и даже попасть в требуемый по армейским нормативам прямоугольник «метр на три». При удаче мог задеть попавшего в радиус противника, но о точности говорить можно было только на 8, максимум 10 метрах. И то с облегченным каменным шаром. Переходить на метание копий, ножей или экзотики я не собирался, этому нужно учиться отдельно. А то баловство, которое каждый мальчишка пробовал, с полутора, максимум двух метров, не могло принести никаких серьезных результатов в реальном бою. Значит, надо действовать умнее. По крайней мере, попытаться. Я уже давно не обычный парень, а значит и действовать нужно с учетом моих новых возможностей и умений. Какая у меня главная положительная особенность? Правильно, управление либлинами. В обычной форме я мог взять их на руки, как детей, но не метнуть. В защитной – закинуть на три, максимум пять метров, что было существенно при отступлении или в скоротечном бою. Она совершенно безразлична в дуэли стрелков. Но это не значит, что я совершенно ничего не мог сделать. Я ходячее подземелье. Могу разливать его кровь, активируя пространство вокруг, и создавать форпосты. И хотя я никогда не учился на сапера и понятия не имею о составах взрывчатых веществ, в арсенале владыки есть огненная ловушка, которую можно преобразовывать в мину направленного взрыва. А раз я могу сделать большую мину, кто помешает мне сотворить маленькую... Проблемы начались сразу, на этапе вливания крови подземелья в крошечный шар. Силы оказалось просто слишком много, и взятый в ладонь камешек разваливался от температуры и внутреннего напряжения еще до того, как я успевал его кинуть. Решить эту проблему удалось за счет вливания силы в камень под ногами и создания уже из него метательных ядер. Благо, эту технику я изучал с хранительницей с первого дня стройки и не так давно применял сам в подвале борделя. Дальше стало куда веселее и тяжелее одновременно. Моя задача – создание ловушки внутри ядра долгое время казалась вообще нереализуемой. Установка ее на полу, стене или потолке – никаких проблем, все строго по шаблону, так как позволило подземелье. Что-то от себя, только через труп логики. Но такие мелочи меня совершенно не смущали. Не могу сделать я, ок, возьмем посредников, благо их у меня в теле трое. Объяснить либлинам огня, что от них требуется, я сумел далеко не сразу, времени и сил ушло порядком. Первой условно удачной стадии стала внешняя подпитка камня огнем, когда все трое леблинов напрямую своими ручками заполняли ядро пламенем. Шар быстро раскалялся и когда я его метнул, взорвался в воздухе. До гранаты ему было далеко, но со следующим пошло лучше. При создании ядра я сделал его полым, чуть увеличив радиус. В результате взрыв вышел куда эффективнее, и осколки посекли все в радиусе метра. С этим уже можно было работать, и когда рука уже начала отваливаться от усталости, мне удалось полностью самому с помощью циркулирующей по венам магии создать такую гранату, и стоило ей сработать, как целый ворох шальных мыслей поселился в голове. Если я могу сделать большой взрыв, то смогу ли я сотворить маленький, совсем крохотный? О чем думаешь? Спросила вспотевшая, запыхавшаяся Химари, которая во время своих тренировок извела больше сотни стрел, подобранных здесь же у скелетов. «У тебя вроде уже получается вполне неплохо». «Нет никакой закономерности, нехотя признался я. Вливаю одно и то же количество маны, но каждый раз дистанция подрыва разная. Может рвануть в воздухе, может, уже упав на пол и откатившись в сторону, а может и вовсе погаснуть». Думал сделать что-то вроде пушки или дробовика, но при такой удаче может разорваться в руках. А я уже надеялась на создание чего-то особенного, разочарованно вздохнула Химари. Стрел со взрывающимися наконечниками или пояса с гранатами. Знаешь, а ведь это идея. Нет, я сам в этом ровным счетом ничего не понимаю. Но помнишь, на руднике был мужик-инженер, по виду китаец. «Если бы у нас была возможность вызволить всех рабов, среди них точно нашлась бы пара специалистов. Вот только мы здесь, а они там. Это пустые мечты». Отмахнулась японка, проверяя подобранные стрелы на прочность и складывая сохранившиеся в колчан. «Уже нет, но мне, чтобы туда добраться, понадобится слишком много времени. Хотя, черт, а ведь я о таком даже не подумал. Но придется не просто постараться, а собрать целую экспедицию. Черт!» Задумавшись, я забыл о времени и едва успел выкинуть перегретый шар. Бахнуло, будь здоров, до лавого взрыва, конечно, далеко, даже до наступательной гранаты не дотягивает. Но можно сказать, что это моя новая способность, взрывающееся ядро. Стоило об этом подумать, как отработанный процесс превратился в пиктограмму на магическом интерфейсе. Вызов взрывающихся ядер, активное заклинание, требования, активированная область, каменная поверхность, Мана подземелья одно за ядро, мана-носителя пять за ядро. Выходило безумно расточительно, пятнадцать единиц маны за один камушек. Если сражаться вдалеке от сердца подземелья, вырабатывающего максимум тринадцать маны в минуту, и с тратами пять на поддержание портала, я мог создать не больше восьми снарядов, а если учитывать траты на поддержание подземелья, то и вовсе не больше двух, учитывая, что они оказались совершенно нестабильны, сделать запас было невозможно, но все равно это уже лучше, чем ничего. Если к этой способности добавить еще возможность создания стен на активированной области, я могу в короткий срок делать огневые точки, а учитывая возможность закидывать противника пусть и медленно восполняющимся, но бесконечным количеством гранат, это превращается во вполне приемлемую стратегию. «Дорогой мой владыка, вы, безусловно, умудряетесь создавать потрясающие вещи, в первую очередь шум. Это хорошо еще, что в пещерах эхо отражается от стены, не бывает лавин, иначе их давно бы уже завалило и нас вместе с вами». Затараторил Тан, стоило Огру подойти ближе. Я с удивлением смотрел на блаженно расслабленное выражение лица Гора, но потом заметил, что у него в ушах торчат толстые затычки. Вот хитрюга, нашел способ выжить рядом с этим нескончаемым потоком давно умершей жизнерадостности. «Если мешает шум, можно тоже заткнуть уши», — усмехнулся я, кивая на гора. «Ну, знаете ли, это уже хамство, я такого за тысячу с лишним лет не встречал. Впрочем, я большую часть этого времени просидел в камне маны, но это совершенно несущественно. Я образованный, начитанный и крайне талантливый маг». Мои советы могут оказаться вам крайне полезны. Вот мой сосед, например. Сколько я ему объяснял, что он неправильно ставит ногу, нужно с пятки на носок, переваливаясь, а он ничего об этом слышать не хочет. И закипая, спросил я: "К чему все это? Но это же элементарно. Так меньше нагрузка на позвоночник. Шаг должен получаться подпружиненным, легким, а не как этот болван привык. Тоже мне трехсотлетний грубиян!" Продолжил возмущаться Демилич. «Стоп, к чему было замечание о шуме?» – спросил я, и, глядя на оплавившийся в моей руке камень, Химари подалась назад. «А, так я же к этому все и вел!» – довольно оскалился Тан. «Эхо взрывов так далеко слышно, что практически на всем уровне теперь известно о вашей деятельности. Это, может, и неплохо, мелкие звери будут разбегаться в испуге, да и нежить вряд ли сунется, а вот те, что покрупнее, вроде тех же младших личей и мертвей» вполне могут заинтересоваться происходящим. Я взял на себя смелость перехватить контроль над несколькими праздно шатающимися низшими скелетами. Хотелось бы что-то более существенное, например, костяного голема, динозавра или, в крайнем случае, десяток у Но филактерия, к сожалению, оказалась слишком простенькой, маны не хватит даже на одного. «Ты взял под контроль нежить, и что?» Возвращая его в нужное русло, спросил я. А, так на шум уже явилось несколько монстров. Гримлыки идут вдоль северной стены, довольно большой отряд. Они, конечно, слепцы, но со слухом у них все в порядке. К тому же на их смерти слетится еще больше монстров, нежити, привидений и прочих созданий смерти. Думаю, нет смысла говорить, что они поддерживают свое существование, пожирая энергию и души живых. Об этом знают даже новички в школах некромантии. Они могут, как паразиты, присосаться к подземелью. Заткнись. — сказал я, открывая карту подземелья. На ней в самом деле отобразилось несколько красных точек, идущих по самому краю активированных земель. Я не могу каждый раз возвращаться сюда, чтобы оборонять подземелье. а Нужен другой способ — хранительница. — Да, хозяин. — Какие будут указания? — спросила лавовая девушка, появляясь из стены. Это было настолько внезапно, что даже Гортон отшатнулся и сделал это весьма неуклюже. Похоже, головам понадобится еще много времени, чтобы полностью взять контроль над телом и синхронизироваться. Мы подготовим подземелье к вторжению. Я передаю тебе контроль над леблинами и готов влить ману, предлагая варианты противодействия. «Как прикажете, хозяин», улыбнулась хранительница. «В первую очередь я бы рекомендовала разделить подземелье на зоны и с помощью поворотных коридоров разбивать отряды врага, отправляя по разным направлениям».